Одна женщина шла в больницу к коллеге, к начальнику отдела, и несла кастрюльку с куриным супом. Тогда контейнеров еще не было. Она кастрюльку укутала в детское одеяло и несла в сумке осторожно. Думала, как бы на трамвае доехать и не разлить этот заботливо сваренный супчик. Надо же покормить больного-то домашним, надо же навестить-то. Тогда так было принято — навещать. И по пути женщина встретила даму-коллегу из того же отдела. И эта дама сказала уверенно и даже насмешливо, мол, «Ну куда ты со своим нелепым бульоном?» «Там не до тебя. Там все руководство уже побывало наверняка. Семья там, наверное. И уже нанесли и ананасов, и рябчиков. Это же не одинокий человек». «К тому же при должности? Кому нужен твой бульон и пирожки? Это даже комично!» Женщина растерялась и подумала, что коллега права. «Наверняка там куча народу со всякими яствами». Но это было не так. Человек был совсем один в тот день, потому что все думали, что там, в больнице, полно народа. Так часто бывает. Находится кто-то, кто сознанием дела говорит, мол, «Там, куда ты идешь, все и так в порядке. Тот, кого ты хочешь накормить, давно плотно поел. Тот, кому ты хочешь помочь, имеет отличные возможности и без тебя. И твой куриный суп никому не нужен. Все и так отлично». А вы не верьте. Если сердце подсказывает взять кастрюльку и идти, «Так идите!» Как эта женщина, которая потопталась на месте, а потом решительно села в трамвай и поехала на другой конец города со своим супчиком в детском клетчатом одеяле. И доехала. И накормила больного, который был совсем один. К нему никто не пришел, потому что все думали, что пришли все. И то ли суп помог, то ли поддержка и сознание того, что к нему пёрлись с кастрюлей в переполненном трамвае. Но человек выздоровел. Всё кончилось хорошо. А слушать успокоительные и уверенные речи тех, кто мешает помочь, не надо. Это злые люди, хотя говорят хорошие вещи уверенным голосом.